Шестое. Милита не сразу ответила на последние слова Маримы. Она, вероятно, чувствовала, что в них есть доля правды. Но потом она привела свои чувства в порядок и сказала. «Опасного много на свете. Может быть, что и сожаление ведет нас к дурному. Но я не боюсь этого». «Что же, ты разве зачарована?» Теперь улыбнулась Милита и ответила. «Да». «Какие же чары тебя защищают?» «Я христианка». Я не способна к обманам и знаю, что нет и не может быть счастья во лжи. Конечно, конечно. Ну а если бы боги Аида призвали к себе моего господина? Что ты опять говоришь мне, Марме, в каком то бесстыдном теперь настроении? Нет, ты скажи, в каком настроении ты чувствовала бы себя, оставшей свободную молодой вдовою, когда нежная страсть такого красавца-юноши, как Пруденцы, не казалась бы тебе тем, чем кажется нынче? «Ах, я уверена, что вы с ним скоро пришли бы сжечь жертву ваших сердец у алтаря Гименея?» «Никогда. Почему, моя госпожа?» «Во-первых, потому что я христианка. Я очень плохо понимаю различия в верах. Для меня все религии исходны в одном, все мешают любить столько, сколько б хотелось». Но эти слова привели Мелиту в такое сильное расстройство, что она стала еще больше укорять Марме за вольности в ее рассуждениях. «Ты говоришь мне про приязнь, которую ты ко мне будто чувствуешь», – сказала Милита, «А высказываешь такие мысли, которые пристали бы разве коварной смутьянке, желающей сбить замужнюю женщину с пути ее долга. Но этого, я надеюсь, со мной никогда не случится. От этого меня сохранит именно то святое учение, в постижении которого я стараюсь найти смысл жизни». «Не улыбайся, Марме. Христианское учение открывает человеку, в чем смысл жизни, и научает его управлять своими страстями». Ты не раз говорила мне, что я облегчила тебе твою долю тем, что общаюсь с тобой не как с рабыней, а как с равной мне женщиной. А ведь это произошло от того, что наш учитель велел нам в каждом человеке видеть нашего брата. И потому мне отрадно и сладко называть тебя моею сестрою и устроить тебе покой и довольство. Но дальше согласие наше идти не может, потому что ты почитаешь себя вправе брать у жизни все, что только возможно схватить, а я рассуждаю иначе. О, конечно, схватить все, что можно, перебила Марме. Для чего упускать свое счастье? Счастье. Это неясное слово, Марема. Кто может сказать, в чем счастье? Для тебя это, быть может, достижение того, что тебе сейчас нравится, а для другой, ты хочешь сказать, для христианки? Может быть, да. Для нее лучшая радость вовсе не в том, чтобы вырвать у жизни сейчас все, что возможно, а в том, Чтобы идти в тишине к тому, что может создать общую радость. Марма засмеялась и, отмахиваясь ладонями, молвила: Эге-ге, это все старые песни. Ты оттого так рассуждаешь, что ты слишком спокойно любишь мужа и не имеешь от него детей. Когда Балки был способен внушить тебе более жаркие чувства, или бы ты имела детей, то поверь, что ты бы на все посмотрела иначе и стала желать своего, а не общего счастья. И марма Жиба рассказала Милите, как живительно действует счастье быть любимым тем, кого любишь, и как, естественно, заботиться о своих детях. Она представила эту заботу такой жаркой, с которой совсем невозможно сравнить ровного участия всеобщей любви безразлично ко всем людям целого мира. Но Мелита стояла на своем и снова ей возразила, что на ней имеет нужды в особых чувствах к людям, родным ей только по крови, и что для нее гораздо желательнее иметь благоволение ко всем людям, как это внушено в учении, сделавшим ее христианкой. Тогда Марме пожала с улыбкой своими смуглыми плечами и сказала, спор наш, я вижу, ни к чему не приведет. Оставим все это времени. А теперь, покуда помни лишь то, что я тебе сообщала, муж твой ревнует тебя к сыну вдовы Ефросины, и ты должна это знать и отстранить с пути своего все, что может усилить тревогу. Усилить тревогу. Тревога не из-за чего. Тревога, в которой я ничем не виновата но которой, тем не менее, должна я бояться. И вот это-то все вы называете жизнью. Нет, жизнь совершенно в ином, и я не перестану искать ее, где надо. Ищи, — отвечала, кончая беседу Марме, — но еще лучше быть готова встретить то, что она может бросить тебе на твоем пути совсем неожиданного. Пускай будет так. Я терпеливо выслушала все, что ты мне сказала от доброго сердца, и теперь я строже стану настороже у моих чувств».